Чирчирыч. Журчат ручьи, настал апрель, кричат грачи, звенит капель. Им вторит громко во весь дух на кол забравшийся петух. Кругом царит и шум, и гам, все рады светлым вешним дням. Вечером папа принес из сарая доску, распилил ее и сколотил домик. Вместо окон и дверей в одной из стенок выпилил круглую дырочку, а вместо крыльца внизу у входа палочку прибил. — Готово, — сказал папа. — Ну-ка, теперь отгадай загадку. На колу дворец. — Во дворце певец. Кто это? — Скворец, — закричал я. — Правильно. Вот мы для него квартиру и смастерили. Завтра утром скворечник в саду пристроим. Добро пожаловать, дорогие гости. Проснулся я утром. В окно солнце светит, капель с крыши льет, и воробьи на весь двор расщирикались. В саду везде еще был снег, мы с папой ели, пробрались к старой яблони, папа прибил скворечник к длинному шесту и прикрутил шест проволокой к стволу яблони. Скворечник оказался очень высоко, со всех сторон видно. Прошло пять дней. В саду зачернели проталины, а кругом в них разлились огромные лужи. В лужах, как в зеркале, отражаются небо, облака, а когда выглянет солнце, даже больно глядеть, так вода и сверкает. Один раз зовет меня папа в сад. Погляди, какие гости к нам заявились. Прибежал я, смотрю, на крыше скворечника сидит скворец и распевает. Потом другой скворец к нему подлетел и прямо в домик юркнул. Поселились в домике скворцы, только почему-то все один скворец летает. По вечерам сядет на веточку и поет, а скворчихи не видать. Как-то раз стояли мы с папой под яблони, смотрим, скворец к домику подлетел, в клюве у него что-то белеется, наверное, какая-то большая, толстая личинка. Сел он на жордочку, вдруг видим... Из домика высовывается головка скворчихи. Открыла она клюв, скворец сунул ей в рот личинку, а сам засвистел, затрещал и опять улетел. — Видишь, — говорит папа, — как скворец о своей скворчихе заботится. Даже кормит ее, чтобы она с гнезда не улетала, ведь она теперь яйца насиживает. Скоро у скворцов вывелись птенцы. Тут шоба и отец, и мать начали детям корм носить. Ходит, бывало, по грядкам и высматривает добычу. Заметит скворец гусеницу, схватит ее и тащит детям. Так здорово получалось. С еда, и нам с папой помощь. За день, бывало, всех гусениц с огорода соберут. Папа, гляди, да радуется. Хорошей у нас капуста будет. Червяк уж не тронет. Вон наши длинноносые стража как на грядках стараются. Выросли скворчата, начали уже из домика наружу выглядывать. Целый день пищат: "Есть, просит". Родителям только успевают корм носить. А наступит вечер, усядутся старики на веточку возле домика, сидят и переговариваются, будто дела свои обсуждают. Вот как-то под вечер сидели скворец и скворчиха и на яблоне. Вдруг из заветок ястреб схватил скворца и потащил. Мы с папой в саду были. Закричали, в догонку бросились, Я весь дух бегу, кричу, брось, брось, брось! Ястреб испугался, бросил добычу и улетел. Подбежал я. Лежит скорушка на земле, клюв открыт, дышит тяжело. Наверное, ястреб его здорово помял. Принес я его домой, настелил в клетку свежей травы и положил скворца. На утро он немного оправился, не лежал, а сидел в уголке. Дал я ему гусениц, червей. Одного червяка он съел, а больше не стал. Папа сказал, — Ничего, поправится. Только что он теперь в семье не работник, ему самому сил набираться нужно. Придется тебе помогать скворчихе и детей растить. Ей одной такую семью не прокормить. Взяли мы с папой фанерный ящичек, поставили его в саду на дорожку недалеко от старой яблони, и каждый день я в него стал разных личинок и гусениц приносить. Скворчих это живо приметила. Только бывал я принесу еду. Отойду в сторону, а она уж тут как тут подлетит, сядет на краячка, схватит гусеницу и прямо в скворечник в один миг все детям перетаскает. Скворец мой тоже поправляться начал. Аппетит у него после болезни отличный стал. Я прям с ног сбился. Не успеваю еду носить. Наконец скворчата подросли, и начали из гнезда вылетать, а потом и совсем улетели из сада. Тут ж я свободнее вздохнул, один у меня только ежедневенец остался. Скворец скоро совсем поправился. Стал я его понемногу из клетки выпускать. Летает он по комнате, а как проголодается, спешит назад в клетку, ручной, ничего не боится, на плечо сядет, на голову. Как только соберемся обедать, загремят тарелки. Он прямо на стол летит, крошки со скатерти собирает. Видно, не на шутку, бедняжка проголодался. Очень любил он мясо. Подадут котлеты. Скворец так нравится сковородке клюнуть. Мама, бывало, смеется, гонит его. Обожжешься ведь. А он на маму сердится. Что, мол, не даешь? Перышки-то порщит, кричит Чир, чир! Мы его чир-чирычим, и прозвали. Накрошат ему котлетку на тарелку, остудят и дадут. Он в один миг все подберет. Как-то дали мяса старому коту Иванычу. Только он уселся поесть, вдруг видим, скворец бочком-бочком и к тарелке. Мы глядим, что дальше будет. Подбежал скворец, изловчился, И прямо из-под носа Иванычи кусочек мяса выхватил. Тут даже добродушный Иваныч возмутился, Замахнулся на бичка лапой, а скворец не боится. Так на него и наскакивает чир-чир, И вдруг тюк Иваныча клювом в нос. Фыркнул тот, затряс головой, А потом повернулся и пошел прочь от тарелки. С тех пор коту от скворца житья не стало. Только разляжется толстый Иванович на солнышке погреться. Скворец уж тут, как тут, старается за хвост или за ухо клювом схватить. Маму его полотенцем прочь гонит. Ну что ты к Иванычу пристаешь? А Скворушка нравит маму за полотенце дернуть. Чир-чир! Потом прыг, и нагло ей сядет. Разбойник, да и только. Зато с Джеком, папиной охотничей собакой, Скворушка очень подружился. Джек овсянку из миски ест, и Скворец на краешек сядет, тоже поклевывает. Уляжется Джек у себя на коврике, скворец ему на спину взлетит. Выбирает что-то из шерсти, да так осторожно. Никогда больно не сделает. Джек даже глаза зажмурит. Видно, приятно ему. Как-то напились мы чаю. Мама налила в полоскательницу теплой воды чашки помыть. Только отвернулась. Откуда не возьмись скворец и прямо в полоскательницу, как начнет в ней плескаться. Весь стол водой залил. Мама засмеялась. Ах ты, негодный! А скворец уж на двери сидит, отряхивается, перышки чистит. До того осмелел. Всюду лезет, все тащит, беда с ним, да и только. Мама терпела, терпела и, наконец, не выдержала. — Заприте, — говорит, — этого разбойника в клетку, или выпустите его. Очень не хотелось мне со скворушкой расставаться. Да ничего не поделаешь, не забирать же его на самом деле в клетку. На утро открыл я окно и снял с него сетку. Скворец мигом из клетки выскочил, слетел на подоконник и не знает, куда же дальше лететь — в комнату или в сад. А тут солнце выглянуло. Отряхнулся скворец, расправил крылья и полетел на волю. Уселся в саду на дерево, начал перышки чистить, охрашиваться, довольный такой. Весело мне на него смотреть, как он радуется. И грустно немножко, не будет у меня больше ручного скворца. Посидел он на дереве, потом спорхнул и полетел куда-то. А я совсем загрустил. Весь день мест себе найти не мог. Наконец позвали меня обедать. Все сели за стол. Только застучали тарелками. Вдруг слышим за окном «Чир-чир!» Летит мой скворец прямо в окно и на стол. Тут же мама не выдержала, — говорит, — «Умница ты мой! Назад прилетел! Соскучился!» Оскурец будто понимает, лезет к ней, прямо из тарелки вареное мясо тащит, наелся и на шкаф выслетел. С этого дня Черчирыч получил полное право разгуливать всюду, где ему только заблагорассудится. Хочет по саду летает, хочет по комнате. Но как только бывало за вечерей, он обязательно к себе в клетку спешит. Наступила осень, пожелтел сад, в полях убрали хлеб, а на лугах у речки, как огромные зеленые кочки, выросли стога сена. Скворцы собрались в стаи, целые дни летали по полям и лугам или сидели на стогах. Скворушку мой тоже стал пропадать по целым дням. Иногда и ночевать домой не возвращался. То ночь, то две. А потом и вовсе не вернулся. Может, ястреб его поймал. А может, улетел с другими скворцами в теплые страны. Пришла зима. Часто вспоминали мы о скворушке. Особенно вечерами, когда топили печку и его огонька, собирались все мои приятели — Джек, Иваныч и ручной заяц Ушан. Где-то теперь наш Скворушка, жив Наконец-то и зима кончилась. В саду появились огромные синие лужи, в полдень солнышко припекало совсем по-летнему, и тогда в столовой даже отворяли окно. Как-то возился я у себя в комнате со своими удочками. Вдруг слышу за дверью «Чир-чир!» Я даже вздрогнул. «Что такое?» Выскочил в столовую, и глазам не верю. Сидит на подоконнике мой скворушка. Так и заливается, так и поет. «Скворушка! Скворушка! Откуда ж ты прилетел?» Хотел я к нему подойти... А он назад в окно и уселся в саду на яблоню, отвык, значит, за зиму от нас. Опять поселился мой скворец в своем старом скворешнике И скворчиха с ним, только вот не знаю, старая или новая. Часто бывало, прилетит скворушка к нам на подоконник, сядет и поет. Я ему иду поставлю полоскательницу с водой, он все съест воды, напьется и выкупается в полоскательнице. А в комнату залетать так и не захотел. Наверное, ему скворчиха не разрешила.